Глава 47. Прошло несколько недель с тех пор, как мы с дочкой переехали к Руслану. Наш новый дом наполнился светом и теплом, и с каждым днем я все больше ощущаю его заботу и поддержку. Марк переехал к моему отцу, и теперь они вместе каждый день ходят навещать маму в клинику. Она идет на поправку, и врачи говорят, что еще немного ее можно будет забрать домой. Правда, ей придется через день ездить на процедуры, но Руслан пообещал выделить водителя, который будет помогать им. «Сегодня я сижу в гостиной, держу нашу крошечную дочку на руках и наблюдаю, как она улыбается, глядя на игрушки». Руслан заходит в комнату, его лицо озарено теплой улыбкой. «Как ты?» – спрашивает он, подходя ближе и садясь рядом. «Хорошо», – отвечаю я, чувствуя, как его присутствие наполняет меня спокойствием. «А ты?» «Лучше некуда». Его голос звучит мягко. «Я позаботился о том, чтобы твоему отцу помогли перевезти вещи в твою квартиру». Я киваю, чувствуя, как сердце наполняется благодарностью. Это решение мы приняли быстро, и оно оказалось самым верным. Я теперь живу с Русланом. Квартира в новом доме пустует. Отец живет не в лучшем районе, да и лифта в его доме нет. Маме будет сложно, поэтому дело дошло до переезда. «Я так рада, что у меня есть ты!» Говорю я, не сдерживая эмоций. Я не знаю, как бы я справилась без твоей помощи, Руслан. И чем вообще бы закончилось все это, если бы нас не было кому защищать? Он берет мою руку и сжимает ее. Его глаза полны понимания и тепла. Ты не одна, Вероника. И я никогда не позволю, чтобы тебе или нашей дочери что-то угрожало. Спасибо, Руслан. Шепчу я, чувствуя, как слезы благодарности текут по щекам. Эй, хватит разводить слякоть. «Лучше расскажи мне, как вы провели без меня день. Ты соскучилась по папе?» Он склоняется к Лиле и берет ее на руки. «Соскучилась? Правда же?» Он безумно любит дочь. Мы больше никогда не поднимали вопрос с отцовством, поэтому я не понимаю, поверил ли он в то, что Лиля его биологическая дочь или нет. Мне боязно спросить его об этом, да и настроение портить не хочется. У нас все так хорошо, но я уверена, что еще месяц-второй и дочь станет настолько похожа на него, что никакого теста ДНК не потребуется. И уж тогда он точно все поймет. Руслан оказался заботливым и внимательным отцом и партнером. Он старается, чтобы я чувствовала себя комфортно в его доме. Сегодня он неожиданно подходит ко мне с загадочной улыбкой на лице. «У меня для тебя сюрприз», – говорит он, протягивая мне альбом. Я удивлена. Беру альбом в руки, открываю его – и вижу множество распечатанных фотографий с нашей свадьбы. Фиктивной свадьбы, которая, кажется, была целую вечность назад. «Руслан, что это?» – спрашиваю я, не веря своим глазам. «Это наши фотографии», – отвечает он, улыбаясь. «У нас была свадьба. У нас есть красивые фото и видео. Но нам нужно уладить еще один момент». Он достает из кармана маленькую коробочку и открывает ее. «Там кольцо». Я ахаю от удивления. Глаза наполняются слезами. Вероника, начинает Руслан. Его голос становится серьезным и одновременно мягким. Я делаю тебе настоящее предложение. Если ты хочешь, мы можем повторить свадьбу, сделать ее настоящей. Если же нет, то мы все сделаем по в семейном кругу. А красивые фото для детей и внуков у нас уже есть. Слезы счастья текут по моим щекам. Я не могу сдержать эмоций. Сердце бьется в груди так быстро, что кажется, оно вот-вот вырвется наружу. «Да, Руслан», — шепчу я, чувствуя, как горло стискивает спазм волнения. «Я согласна. Я хочу быть с тобой. Я не хочу снова расставаться с тобой. Я хочу, чтобы ты навсегда принадлежал мне, а я тебе, и чтобы ничто не смогло больше нас разлучить». Он улыбается, надевая кольцо на мой палец. Мы обнимаемся... И я чувствую, как его тепло окутывает меня. В этот момент я понимаю, что наше будущее будет светлым и счастливым, несмотря на все трудности, которые мы прошли. Мы вместе. И это, главное, конец.